Глава десятая К его высочеству Вейтон сразу напрягся. Поднялся, выпуская меня из объятий. Джулиана лишь развела руками. «Поспеши, а то мало ли». «Будет гневаться?» Она едва заметно усмехнулась. «Увидимся». Вейтон улыбнулся мне и вышел. джу ранение в Вэй было очень опасным?» Спросила я, когда он уже не мог меня слышать. «Достаточно», — ответила Джулиана. «Но главное, что всё позади». «Не так уж и позади», — с беспокойством подумала я, вспоминая кровь на ладони. «Рана плохо заживает. Это ослабляет организм в целом, и магический источник в том числе». «Прости, Лора, с удовольствием бы с тобой поболтала, но мне надо идти». Взгляд Джулианы стал виноватым. «Я очень надеюсь, что скоро наступит момент, когда мы сможем это сделать без оглядки». «И я очень жду этого», — ответила ей с улыбкой. Она тоже улыбнулась мне и направилась прочь, прихрамывая. «Джу!» — окликнула её я. Она тотчас обернулась и удивлённо посмотрела на меня. «Что с твоей ногой? Тебя тоже ранили?» «В сравнении с раной в это пустяки!» — отмахнулась она. «Скоро буду бегать, как прежде!» И зашагала уже быстрее. Но я всё же успела окинуть её целительским взглядом. Похоже, было повреждено бедро. «Ох, святой алви Какой же они передряги побывали. Я тоже отправилась было к себе, но снова увидела Вэя, идущего далеко впереди и уже сворачивающего к корпусу преподавателей. Я недолго боролась с искушением все же пойти за ним. Оно быстро взяло вверх, и я торопливо свернула на другую дорогу. Понимала, что это безрассудно, но беспокойство и желание узнать, чего хочет принц от Вэйтона, оказались сильнее. Вэйтон направился к главному крыльцу. А я свернула за здание. Кажется, комната ректора находилась на втором этаже. И окна все смотрели именно на эту сторону. Рядом очень удачно росло дерево с раскидистой густой кроной, в которой можно было легко укрыться. И если раньше я ни за что бы не полезла на него, то сейчас забралась туда без всякого труда и, главное, без тени сомнения. Успела я вовремя. Вейтен как раз входил в комнату, где его ждал принц. Мне же сегодня, похоже, благоволила удача, поскольку именно нужное окно было приоткрыто, и я отчётливо услышала голос воя. Командир второго королевского отряда Вейтон Тайлер явился по приказу вашего высочества. А, проходи. С издевком отозвался принц. Он был ещё не одет, разгуливал по спальне, а это была именно она, в синем шёлковом халате поверх шёлковой же вишнёвой пижамы. Если кто узнает, что я лицезрела его высочество в таком виде, мне точно не сдобровать. Я на всякий случай огляделась, не маячит ли неподалёку кто из гвардейцев или боевиков. Но первые, кажется, охраняли лишь покои принца и его самого во время передвижения, а вторые контролировали периметр территории Академии, так что мне и здесь пока везло. Значит, Вейтон Тайлер. Принц сел в кресло, Закинул ногу на ногу и взял фарфоровую чашку, куда предупредительный слуга уже налил кофе. «Оставь нас», — бросил Гарольд в стуги. И когда тот вышел, сказал, «Давай на чистоту, Вейтон Тайлер. Я знаю, кто ты. Знаю, что тебя...» «Прижил мой отец от какой-то обедневшей аристократки. Братом тебя назвать меня. Конечно, язык не повернётся. Бастард и есть бастард». «А я не претендую на то, чтобы зваться вашим братом, ваше высочество». В голосе Вейтана проскользнул сарказм. «Мне это ни к чему. Но я удивлён, что его величество решило сказать вам о моём существовании, поскольку я в этом тоже не вижу необходимости. Принц сидел ко мне спиной, и я могла видеть лишь его белобрысую швелюру, поэтому о выражении лица приходилось только догадываться. Я узнала об этом не от отца». После некоторой паузы, во время которой он сделал несколько неторопливых глотков кофе, отозвался принц, а из других источников. Но так даже лучше. Как я понимаю, отца ты не жалуешь. Я не посмею такого сказать о его величестве. Вейтон по-прежнему сохранял бесстрастность. Да ладно, перестань. Усмехаясь, протянул принц гарльд Я прекрасно всё понимаю. И принимаю. Любви к моему... а также к своему отцу ты точно не испытываешь. Но я нисколько не осуждаю тебя. Наоборот, Вейтон, твои чувства мне близки. Поэтому у меня есть к тебе предложение». Даже с такого расстояния я заметила, как Вей приподнял в удивлении бровь. Но голос его, когда он задал вопрос, был спокоен. «Предложение? Переходи на мою сторону. Я не понимаю, о чём вы, ваше высочество. и Я хочу, чтобы ты присягнул мне на верность как правителю». — Сейчас. Но его величество покажив а я присягал на верность ему, — возразил Вейтан. — Ты же знаешь, что его смерть — дело времени. — Очень короткого времени. — Звяхнула чашка, опущенная на блюдце. И принц поднялся, прошёлся по комнате, сцепив руки за спиной. — Тогда к чему спешить, ваше высочество? — Выдержки Вейтану было не занимать. — Пусть всё произойдёт тогда, когда это будет предрешено богами. «Я хочу заручиться твоей поддержкой». А вот принц, кажется, занервничал. «Зачем вам это, ваше высочество? Вы в чём-то не уверены? Боитесь?» «Полагаю, у вас нет для этого никакого повода». Голос Вейтона оставался невозмутимым и холодно-вежливым. Тогда принц подошёл к нему почти вплотную. «Встань передо мной на колено и присягни. Я это непременно сделаю, ваше высочество. Но только после вашей коронации». Тихо произнёс Вейтон. У меня замерло сердце в ожидании ответа принца, но этот напряжённый момент был нарушен внезапно распахнувшейся дверью и влетевшим в неё рыжим вихрем по имени Глория. «Доброе утро, принц Гаральд!» — пропела она весело. «Мне сказали, ты хотел меня видеть?» «Да, Глория». Принц изобразил улыбку. «Понимаешь ли, мне удалось узнать имя твоего жениха». «О, правда?» — та «Да, познакомься с ним». «Вейтон Тайлер, бастард его величества. Вот кого мой батюшка подсуетил тебе в мужья». Мир перед глазами качнулся, а с ним и я. Нога соскользнула с ветки, и я с треском полетела вниз. Однако встречи с землёй не произошло. Меня подхватили чьи-то крепкие руки и оттащили в сторону, за угол. Я опомнилась, когда стояла уже на ногах, избежав серьёзных ушибов. «Что вы там делали, мисс Гамильтон?» спросил меня мой спаситель, новый преподаватель факультета макправа Саймон Бирт. «Надеюсь, не подглядывали за принцем?» Он улыбнулся, но во взгляде его сквозило беспокойство. «Нет», — соврала я. «Мне показалось, там котёнок на дереве. Не может слезть». «Но в результате не слезли вы», — сказал профессор Бирт. «Не ушиблись? Не поцарапались?» Его глаза с прежней тревогой пробежались по мне с головы до ног. «Нет, вроде всё хорошо», — ответила я. «Спасибо за то, что поймали». «Надеюсь, вы и впредь будете благоразумны, и мне не придётся вас больше ловить», — усмехнулся он. «И поторопитесь. Скоро уже начнутся занятия, а вы ещё не в форме. Вы же не хотите ко всему прочему получить выговор». Я отрицательно покачала головой. «Тогда идите. Только в обход, чтобы не попасться на глаза гвардейцам», — предупредил бирт и даже показал направление. И пошёл своей дорогой дальше. Я же ещё несколько минут простояла на месте, обескураженная поведением профессора. Он не отчитал меня за такую достаточно серьёзную провинность и имел полное право сам вынести выговор. Но он не сделал этого, только пожурил, ещё и позаботился. И он точно не поверил ни про какого котёнка. Понял, что я действительно наблюдала за принцем, потому и скрылся со мной за углом, чтобы меня не заметил его высочество». Нет, всё-таки этот бирт странный какой-то. Очень странный. Позавтракать я всё же не успела. Мне только и хватило времени, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Но а мысли мои были по-прежнему только о Вейтоне. Правда, теперь к ним добавились размышления об их тяжёлом разговоре с принцем. И о Глории. Пока я не хотела думать о том, что его высочество говорил серьёзно насчёт их брака с Вейтоном. Возможно, он пошутил, решил разыграть её. Иначе, если это правда, тогда просто не знаю, что буду делать и как это переживу. Лекции не смогли меня отвлечь от всех волнений. Я чувствовала себя взвинченной и дёрганной. преподаватели слушала в полуха и чуть не разбила слезу Феникса. Очень хрупкий кристалл-артефакт, обладающий мощными заживляющими свойствами. Зато он подтолкнул меня к мысли сделать для Вейтена мазь, которая бы помогла его ранее затянуться поскорее. Да и Джулиане она бы не помешала. Но для этого надо было получить разрешение от профессора Роха на пользование его лабораторией. Пришлось сказать, что мне дала особое задание сама декан, и для него требуется провести один эксперимент, в котором могут понадобиться некоторые ингредиенты и приспособления из его учебного шкафа. Рох вроде как поверил и позволил мне провести там ровно час после обеда. Поела я наспех, встретив в столовой из сей семёрки только Алекса. Он попытался заговорить со мной о Вэй, но я извинилась и сказала, что очень спешу. Впрочем, так оно и было. В лабораторию я летела на всех парах, а заскочив туда, не сразу заметила, что там кто-то есть. И только когда справа что-то грохнулось, я вскрикнула и чуть не упала, зацепившись за стол. «Лора!» — это оказался Эрик. и выглядел он тоже весьма растерянным и, кажется, раздосадованным. «Что ты здесь делаешь?» Он стоял на стремянке у того самого шкафа с материалами и ингредиентами и сжимал в руке какой-то пузырёк. «Мне профессор Рух разрешил попользоваться лабораторией для одного задания», — ответила я. «А ты? А я? Так, задержался что-то после занятий», — ответил Эрик, спускаясь со стремянки. Пузырёк он торопливо засунул в карман брюк и одёрнул джемпер, прикрывая. «Который час. Скоро четыре», — сказала я с настороженностью, поглядывая на Эрика. Интересно, что он там припрятал? Действительно ли просто задержался после занятий? О, мне пора. Эрик направился было к двери, но потом остановился и пристально посмотрел на меня. А как у тебя дела? Я видел Тайлера. Да, вы этом здесь. Я сдержанно улыбнулась и добавила уже тише: Как и принц. Мне нравится тебе его высочество. Эрик тоже будто бы улыбался, но взгляд его по-прежнему оставался каким-то напряжённым. На его лицо на миг набежала тень, и он протёр глаза, словно соринки в них попали. «А тебе он разве нравится?» — задала я встречный вопрос. «Ну, я же не его невеста, чтобы мне он нравился», — усмехнулся Эрик уже с прежней лёгкостью. «Жаль, что ты теперь в семёрке, а твой Вейтон нет. Роэльт, как я понимаю, сейчас был бы очень к месту». «А его уже нельзя вернуть?» У меня даже дыхание перехватило, когда подумала о такой возможности. Но я тут же сникла, вспомнив. Семёрку ведь лишили прав на его создание. «Правда?» — Эрик удивился. «Не слышал об этом. Наверное, ректор не посчитал нужным оглашать это на всю Академию. Достаточно было сообщить нам», — это отозвалась я. «В таком случае тебе придётся искать другие способы отводить его высочество от себя». Эрик усмехнулся. «Может, к зеливарам взгляни?» Они сварят для тебя что-нибудь обезображивающие Лучше отворотное зелье, чтобы принц на тебя даже не взглянул. но тогда обращайся только к старшим курсам, чтобы наверняка... О, кстати, у вас же в семёрке есть один зелье варенье. Шин, что ли? Я ужаснулась от одной лишь мысли, чтобы обратиться к нему за помощью, а тем более такого рода. Нет уж. Справлюсь как-нибудь сама. Моё дело предложить... хмыкнул Эрик и, прощально взмахнув рукой, исчез в дверях. Я ещё раз содрогнулась от идеи создания отворотного зелья и занялась подбором ингредиентов для лекарства Вейтену.